Глава 17. На сей раз экстренный военный совет клана Сагетти проходил в расширенном составе. Кроме Глама, Джулии, Ранди Копыта и Берта Зомби присутствовали Кенни Бампер, накануне получивший повышение до руководителя сил клана в южном округе города, а также командиры других округов Джек Охотник, Дин Лезвие и Пак Ремень. Лишь кресло главы клана осталось пустым. «Итак, господа, мы осиротели», — хрипло произнес глам. «Усыпив нашу бдительность предложениями о переговорах, колхейны предательски убили моего отца, обезглавив семью. Но они напрасно надеются, что клан Сагетти в результате расползется по щелям. Отец был великим человеком и сильным боссом, однако у нас найдется, кому предложить его дело». Он замолчал, обводя соратников тяжелым взглядом как некогда Папа Джорджо. Берт Зомби шевельнулся в своем кресле. «Ты совершенно прав, Глам», сухо произнес он. Сагетти-младший сразу отметил, что руководитель службы безопасности не сказал «Да, босс» или «Вы совершенно правы, мистер Сагетти». Автоматической передача власти по родству, похоже, не произошло. По крайней мере, так считал Берт Зомби. Претензии на престол главы клана следовало доказывать. Рэнди Копытов встал со своего места и молча положил на стол перстни Джорджо Сагетти. Золотой с изумрудом некогда принадлежал Адриану Бивню, легендарному основателю клана Сагетти. Перстень с рубином когда-то был знаком власти Джулио Конти, главы семьи, которую клан Сагетти в ходе кровопролитной войны расчленил и частично поглотил. «Колхейны совершили страшное вероломство», — произнес глам. Поэтому первым делом я хочу видеть голову заложника. так будет справедливо. Ренди будь любезен. Он не стал обращаться с распоряжением к зомби, чтобы не обострять пока ситуацию. Копыта хмуро посмотрел на него. Глам мы не думаем, что это правильное решение, проговорил он и Сагетти понял, что и этот столб клана не считает его боссом. У нас нет стопроцентной уверенности, что это сделали колхейны. Сначала нужно как следует разобраться. Не исключено, что против нас играет третья сила. «Чушь!» – отрезал Глам. «Соседям наши разборки не нужны так же, как и нам. Конечно, есть шанс отхватить лишний кусок, но реальная возможность попасть между жерновами и втянуться в чужую войну еще больше. Слишком велик риск. А кто еще, кроме них? Убийство моего отца невыгодно абсолютно никому, кроме Колхейна, которому уже нечего терять». «Я хочу немедленно видеть голову заложника, слышишь? Это приказ!» Возникла отвратительная пауза, в продолжении которой Сагетти успел подумать, что вот сейчас все и решится. «Приказа нам может отдавать только глава клана», — заявил наконец Берт Зомби, увидев, что Рэнди молчит. «Выходит, я не глава клана», — холодно осведомился Глам. Босс не оставил прямых указаний, кого он назначает своим преемником, с трудом проговорил Рэнди Копыта. «Я сын босса!» — повысил голос Глам. «Он неоднократно говорил, что не собирается оставлять семью на сына», — напомнил зомби. «Это было давно. С тех пор произошла масса событий. Вы не можете отрицать, что в войне против Колхейнов мы устояли во многом благодаря мне». «Если бы не ты этой войны и вообще не было бы», — пробурчал копыта. Глам вспыхнул. Джулия предупреждающе положила ему руку на локоть. Не наделай греча глупостей, котик. Сагетти обвел глазами участников совета. Новоприглашённые командиры молча смотрели на него. Пока они не вмешивались, представляя членам верхушки клана разбираться между собой. Но чтобы одержать вверх в схватке, каждый... В стороне необходимо было заручиться их поддержкой. За каждым из них стояло подразделение вооруженных боевиков. Кенни Бампер наверняка будет за Джулию, а значит за Глама. Хотя он теперь самостоятельный человек и вполне может сыграть собственную партию. Насчет остальных – большой вопрос. Впрочем, хорошо уже и то, что они пока сохраняли нейтралитет. Они встали сразу на сторону старейших и самых авторитетных членов клана. Что касается самой Джулии, то она уже стала пользоваться в клане кое-каким авторитетом. И часто присутствовала на военных советах, но права голоса на них не имела. И на этом совете получить его тем более не могла. «Зомби и копыта будут противиться этому всеми средствами, потому что нет сомнений, за кого будет отдан ее голос». «Хорошо», — хладнокровно произнес Сагети. «Кого же вы предлагаете на пост главы клана?» «Прежде чем решать этот вопрос, — сказал зомби, — надо решить другой, — о том, как именно погиб босс». «Что ты имеешь в виду? — насторожился Глам. — Рэнди, покажи-ка ему». Копыта двумя пальцами достал из нагрудного кармана невесомую, почти невидимую иголку и бросил ее в стоявшую на столе хрустальную пепельницу. «Что это? — удивился Сагетти, пытаясь подцепить хрупкую на вид, но крепкую иглу. Его пальцы без толку скользили по дну пепельницы». Булавка, мрачно проговорил копыта. Оборудование российского диверсионного спецназа. Компьютерная метка цели указатель, которая тайно размещается на подлежащем уничтожению объекте и обеспечивает тонкую наводку прицела снайперского комплекса, настроенного на ее волну. Передает на монитор прицела контуры цели. Остается только выбрать место, в которое стрелок желает ее поразить. Точность попадания до 2 см. Рэнди поднял голову, встретившись взглядом с Гламом. Эта штука была воткнута в воротник босса. Воцарилась тягостная тишина. Не веря самому себе, Сагетти переводила ошалелый взгляд с зомби на копыта. «Полагаю, прежде чем избрать нового босса, надо изобличить предателя», — веско проговорил Рэнди. «Возможно, тогда и наш выбор окажется несколько другим». «Что ты имеешь в виду?» — хрипло спросил Глам. Он вдруг остро почувствовал, как вокруг его горла затягивается тугая петля, хотя и не мог понять, что именно его напугало. Уж за себя-то он мог быть уверен, никакого цели указателя он не вешал, и вряд ли кто-то мог доказать обратное. Однако слишком уж уверенно и многозначительно держались противники, и Глам ощутил, как в его голове раздался тревожный звонок. Это была семейная особенность Сагетти тонкое, почти сверхъестественное чутьё на опасность, порой позволявшая им избежать крупных проблем. «Как эта штука могла попасть на костюм босса?» – мрачно вопросил копыта. Он переоделся перед отъездом. Если бы она была воткнута заранее, босс непременно обнаружил бы ее, Игла висела с наружной стороны. «Значит, она оказалась там в краткий промежуток времени, начиная с момента, когда босс вышел в костюме из своих апартаментов и до того момента, как никто не приближался к отцу», — размеренно произнес Глам. «Кроме тебя, Рэнди». «У меня четверо свидетелей», — поднял голос копыта. «Я стоял в двух шагах от шефа и не прикасался к нему». «А это... это женщина?» — спросил Кенни Бампер. «Заложница». «Охрана говорит, они разговаривали минут пять один на один». «Нет», — покачал головой Рэнди. «Мы очень тщательно проверили ее. У нее ничего не было». Он покачал головой. Целеуказатель повесил один из тех, кто находился с шефом в Глиддере. И это, разумеется, не пилот. Глам судорожно сглотнул. «Похоже на то», — с трудом проговорил он. «Ну, Берт, что ты можешь сказать в свое оправдание?» «Брось, Глам!» — рявкнул зомби. «Вы все прекрасно знаете, насколько я был предан боссу. Но в машине еще была шлюха. Мисс Джулия!» В ярости вскочил углам. «Не шлюха, а мисс Джулия! Если я еще раз услышу такое, я вышибу тебе мозги!» «Хорошо, пусть так», — криво усмехнулся Берт. «Но что нам вообще известно о мисс Джулии? Откуда она взялась? Почему все время оказывается в центре событий?» Глам беспомощно оглянулся на подругу, которая со скучающим видом разглядывала зомби. «Мы знаем ее около месяца», — продолжал Берт. «И все это время она играет весьма значительную и необычную роль в судьбе клана. Ты не находишь это удивительным?» «Она спасла нас от смерти в крыльях черепахи», — проговорил Глам, сдерживаясь из последних сил. И потом выдвигала очень дельные мысли насчет противостояния к Алхейнам. «Так, может быть, все это тоже входит в планы тех, кто внедрил ее в наш клан?» — вкрадчивым голосом спросил зомби. Джулия придвинулась к гламу и что-то прошептала ему на ухо. «Что шепчешь, мисс Джулия?» — грубо произнес Берт. «Как ты объяснишь, что игла торчала влево левом лацкане босса? Ты сидела слева от него!» «Если бы я была полная идиотка!» — безмятежно произнесла Джулия. Я бы, наверное, воткнула целеуказатель поближе к себе, потому что так удобнее. Но если бы я была сама собой и захотела подставить человека, который сидел с другой стороны от босса, я бы, разумеется, постаралась воткнуть иглу именно с его стороны. Возможностей было предостаточно. Допустим, когда мы садились в машину, или уже по дороге, то-то я еще удивлялась, Берт, для чего ты с таким энтузиазмом подтыкаешь боссу плед под спину? И еще меня два раза зацепил рукой. «Я не подтыкал, босс, суплет!» Злобно прокаркал зомби. «Теперь ты врешь, чтобы выгородить себя!» «Это ты врешь, дружок!» Улыбнулась Джулия. «Пользуешься тем, что это нельзя проверить. Твои слова против моих слов!» «Чушь собачья!» Взревел Берт. Воткнуть булавку подальше от себя, по-твоему лучший способ тебя подставить. Да если бы я хотел, я бы давно мог подставить тебя в два счета, и так что никто бы не подкопался. У меня была куча возможностей. А может, ты не хотел меня подставлять? Продолжала размышлять вслух Джулия. Точнее, не это было главной задачей. Значит, целеуказатель позволяет поразить цель с точностью до двух сантиметров. Хорошая точность. «Вот только когда сидишь вплотную к цели, все равно боязно. С горячей плазмой шутки плохи. Есть вероятность, что заряд попадет в тебя. Допустим, пройдет на вылет. А тут твоя драгоценная голова. Или просто уйдет в сторону ровно на два злосчастных сантиметра с тем же результатом. Поэтому, вешая целеуказатель, надо постараться расположить его как можно дальше от себя. Верно, приятель? На всякий случай, чтобы тебя не зацепило». А потом навешать всем дерьмо на уши, дескать, маркеров висел рядом с девкой, она его и повесила». Ошеломленный Рэнди копыта всем корпусом развернулся к коллеге. «Чушь!» — рявкнул зомби. «Явно ошарашенный таким обстоятельством. Он-то полагал, что Джулию легко будет сломить и расколоть, и не продумал как следует линию собственной обороны. После гибели босса у него было слишком мало времени для этого. У меня не имелось ни малейшего мотива!» «А то, что ты сейчас пытаешься пролезть в босс и не мотив», — вдруг подал голос Кенни Бампер. «Вечно третий, вечно на побегушках. А тут хлоп, один выстрел, и уже второй. А потом несчастный случай с Рэнди, и ты уже хозяин». «Заткни пасть!» — рявкнул Берт. Глам посмотрел на Джулию. Та нахмурила брови и взглядом указала на зомби. «Следи за ним». «Послушай, Ларри!» — внезапно проговорил Глам. «А как твоя фамилия?» «Высоцки!» — с вызовом ответил Берт. «Я потомок русских эмигрантов и не собираюсь этого скрывать, но тот бред, что ты сейчас наговорила...» «Как интересно!» — проговорил Глам. «Потомок русских эмигрантов...» «Русское диверсионное оборудование...» «Чушь!» — фыркнул зомби. «Ты другое слово знаешь?» — раздраженно поморщился Рэнди Копыта. «Ему с самого начала не нравилась эта разборка...» А теперь он вообще серьезно засомневался в том, что выбрал верную сторону. Кроме того, намеки бампера заставили его призадуматься. «Старые фамильные связи сохраняются годами, верно, Берт?» Насмешливо произнесла Джулия. «Дурацкое совпадение. Зомби нервно поднялся из-за стола. Я не собираюсь...» «Глам!» — оглушительно взвизгнула Джулия, все это время не сводившая с него глаз. Оба противника были на взводе, поэтому для обоих этот визг стал спусковым крючком. и мафиоза, многолетний руководитель службы безопасности клана Берт Зомби был гораздо более быстр и ловок в обращении с огнестрельным оружием. Однако Глам успел выдернуть разрядник первым, потому что уже был готов к такому развитию событий. За пять минут до схватки Джулия шепнула ему на ухо «Будь осторожен, милый, смотри в оба». Он сдвинул полу пиджака в сторону, чтобы было легче добраться до кобуры. Может быть, все было и не так, как сказала Джулия. Возможно, ей просто померещилось. Не исключено, что зомби вообще не собирался пускать в ход оружие. Однако кто же теперь мог это проверить? В полной тишине присутствующие разом повернули головы, разглядывая опрокинувшийся на пол дымящийся труп Берта-зомби. Затем напряженные лица боевиков снова повернулись к гламу. «Эта тварь легко отделалась», — проговорил он внушительным, но ломким от переизбытка адреналина в крови голосом. «Для предателей у нас существует комфортабельный подвал с металлическими решетками на окнах и специальный набор слесарных инструментов». Он помолчал. «Если есть еще желающие оспорить мою власть, прошу высказываться». Копыта тяжело поднялся с кресла, молча перешагнул через труп своего бывшего коллеги, неторопливо приблизился к гламу Сагетти, кончиками пальцев приподнял кисть его руки и почтительно поцеловал ее. Глам благословил его жестом босса, а затем взял со стола перстни отца и, пристально глядя на присутствующих, надел их на пальцы правой руки. Перстни были велики, ему позже надо будет непременно их обжать или напаять слой золота с внутренней стороны. Но сейчас важно было обозначить, что Сагетти-младший, Принял символы клановой власти. Чтобы перстни не сваливались с худых пальцев, глам стиснул руку, и остальные члены верхушки клана целовали кулак. «А теперь», — произнес новый босс клана, «когда церемония передачи власти была закончена, я хочу видеть на своем столе голову заложника. Рэнди, ты знаешь, что делать». Война кланов Бессмысленная, кровопролитная, свирепая война на истощение вспыхнула с новой неистовой силой, стремительно высасывая все соки из некогда могущественных мафиозных семей. Разъяренный убийством отца Глам Сагетти яростно атаковал противника. Колхейн, обезумевший от горя после того, как получил курьерской доставкой в коробке голову сестры, тоже отпустил последние тормоза. Больше запрещенных приемов в этой войне не было. Среди низшего звена враждебных кланов началось брожение. Многим уже было ясно, что победителей в войне не будет. Семью, одержавшую верх, израненную и обессиленную, быстро растопчут соседи. Однако Глам Сагетти, поддерживаемый теперь уже признанной официальной невестой Джулией и ближайшим доверенным помощником Кенни Бампером, Закрывал глаза на реальную возможность массового дезертирства и предательства С упортом фанатика истребляя Колхейнов где только возможно И это, как ни странно, лишь добавляло ему авторитета Ибо вероломство Колхейна поразило мафиози Сам Колхейн, прекрасно знавший, что он не отдавал приказа на ликвидацию Джорджа Сагетти Провел среди своих людей самое тщательное дознание Однако предателя так и не обнаружил Джо Стрелок и Кувалда также подверглись допросам, но оба твердо стояли на том, что дежурили в очаге на башне, и никуда с поста не отлучались. Для них на этом дело и кончилось, поскольку очаг находился от места убийства Джорджа Сагетти на расстоянии 5 миль. В скале оставалось только констатировать, что против них с Сагетти играет таинственная третья сторона, могущественная и очень коварная. Но на ход войны это знание не могло повлиять никак. Между тем неистовый натиск молодого Сагетти начал понемногу приносить результаты. Оборона противника трещала по швам. Спасти клан Колхейна от позорного поражения могло только чудо.